Кладовщика трясло от страха. Он то и дело оглядывался на белоруса, который пихал его стволом автомата в бок. Слева от старика шагал Разин. Туран немного отстал, прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестницы, что вела на склад. Компания шла по широкому коридору с глухими стенами. Все сняли маски, потому что на третьем уровне вонь совсем не чувствовалось. «Далеко еще?» – тихо спросил Разин. Кладовщик остановился, поднял дрожащую руку. «Отвечай, скалопендра!» – шикнул белорус и ткнул его стволом в спину. Тим все еще не мог отойти после смерти спасшего его Илая. Кладовщик указал на потолок, где в неприятном красном свете аварийного освещения виднелась матовая черная полусфера. До нее было шагов десять. Следующий миг разин бросил обрез на пол и вскинул левую руку. «Подтверждаю необходимость уничтожения», — крикнул он. Обращение к аналитику. «Отказ! Смена носителя!» «Отказ! Подтверждаю необходимость уничтожения!» «Подтверждаю угрозу носителю!» «Подтверждаю необходимость уничтожения!» Он вспомнил чью-то мать и успел повторить «Подтверждаю необходимость уничтожения, уничтожить цель» когда колпак под потолком повернулся и на них уставился короткий ствол автоматического пулемета. Загрохотали выстрелы. Пули отшвырнули кладовщика на белоруса, успевшего шагнуть ему за спину. Зацепили разина. Туран упал. Стрек от пулемета оборвался, и он поднял голову. Белорус сидел на полу, сжимая плечо. Между пальцами сочилась кровь. Перед ним, раскинув руки, навзничь лежал кладовщик. Пули изуродовали его лицо, продырявили комбинезон на груди. Разин прижимался спиной к стене и тяжело дышал. На месте колпака под потолком зияло вытянутое черное отверстие. Автоматический пулемет и фрагмент плиты перекрытия исчезли, словно их и не было никогда. «Вот так!» – выдохнул Тим, криво улыбаясь. «Зацепила старину белоруса!» Окровавленной рукой он достал нож и попросил «Тур, распори мне рукав и перетяни, пока охрана сюда не набежала. Теперь и так ясно, что Губерт этот знает про нас. Обманул кладовщик насчет видео «как их там?» «Камер», — подсказал Разин и опустился на пол. Туран приблизился к белорусу, который снова заговорил «Эй, Разин!» «А ты этой своей штуковиной, от которой стены исчезают, можешь весь остров разнести?» Срезав рукав, Туран быстро осмотрел рану и принялся накладывать жгут. «Нет», — ответил Разин и засопел, стаскивая через голову бронежилет. «Музыкант, наверное, смог бы, а я...» «Нет, не хватает сил». Скинув бронежилет с мятинами от пуль, он потер ладонью грудь и прокашлялся. «Жаль!» – белорус скривился, когда Туран затянул узел на плече. «Жаль, что музыканта с нами нет!» С лестницы донесся топот ног и голоса. «Вперед!» – скомандовал Разин, поднимаясь. По его бледному лицу струился пот, взгляд блуждал. «Туран, прикрывай сзади, я иду первым!» Он неуверенно шагнул в коридор и схватился за стену. «Нет уж!» – возразил Тим, и встал, опираясь на плечо Турана. «Я первым, а все за мной!» «На потолок поглядывай!» – бросил Туран, поворачиваясь к лестнице. Вскоре они уперлись в бронированную дверь, и белорус спросил «Что дальше?» «Отойди!» – велел Разин. Вид его Турану совсем не понравился. Веки набрякли, белки сплошь в красных прожилках полопавшихся сосудов, на лбу пот. «Назад! Поглядывайте!» – сказал Разин, шагнув к двери. Туран с белорусом, встав плечом к плечу, подняли автоматы. И тут из динамика под потолком раздался скрипучий голос. «Лучше не делай этого, Егор. Устройства доминантов разрушают нервную систему. Твои реакции притупляются, организм обезвоживается». «Заткнись!» – бросил Разин и протянул руку к двери. «Подумай хорошенько, Егор. Я очень не рекомендую тебе долго находиться в контакте с...» Пространство между рукой Разина и дверью сморщилось. Раздался хлопок, и кусок коридора исчез, а потом возник заново, но уже не такой, как прежде. Бронированная дверь пропала, на ее месте была круглая дыра с идеально ровными краями. За ним виднелась небольшая комната и еще одна дверь. Разин тяжело дыша, полез проделанную сингулятором дыру. «Давай за ним!» Туран кивнул белорусу. «А я здесь прикрою!» В конце коридора показался силуэт, и Туран не целясь выстрелил. Взвизгнули пули, высекая искры из бетона, силуэт исчез за поворотом. «У меня патронов мало! Вы там скорее как-то!» «Сейчас!» – отозвался белорус. «Не отвлекай!» – раздался шорох. Бряца не оружие и звук падающего тела. Туран невольно оглянулся. Разин растянулся на полу лицом вниз. Белорус пытался поднять его здоровой рукой, но смог лишь перевернуть на спину. «Вставай! Вставай, Разин! Затопчи тебя, кабан! Снеси эту дверь к некрозовой плесени, чтобы от губерта мокрого места не осталось!» «Опрометчиво, молодой человек!» — донеслось из-за двери. «Очень, скажу вам, опрометчиво!» «Кто это там вякает?» Белорус наконец усадил Разина, прислонив спиной к широкой вентиляционной решетке, опустился напротив и похлопал Егора по щекам. Спрятавшийся за дверью не ответил. Из коридора долетел шорох. туран снова выстрелил и полез в дыру. «Лучше укрыться в комнате», – решил он, выставив ствол автомата в коридор, чем торчать посреди прохода у всех на виду. Тим взял Разина за подбородок, тряхнул. «Ну, дружище, скажи что-нибудь старине, белорусу!» Он стянул с плеча автомат, положил на колени. «А лучше поведай, о чем этот хмырь за дверью толковал? Чего это он доминантов поминал?» Разин приоткрыл глаза. Вид у него был осоловелый, лицо осунулось. «Ну и рожа у тебя, Разин!» Белорус покачал головой и хлопнул его по груди. «Ну что, оклемался?» «Да». «Руку мне левую подними!» прохрипел Егор. Туран краем глаза наблюдал за ними. Похоже, Разин собрался идти до конца и выбить дверь с помощью этого удивительного оружия доминантов, закрепленного на предплечье. «Руку легко!» С готовностью произнес Белорус. «Эй! Хмырь за дверью! Ты меня слышишь?» «Сейчас ты исчезнешь навсегда!» «Стойте!» – донеслось из соседней комнаты. «Я открою!» «Разин, ты слышал?» Белорус подмигнул Турану. «Он откроет!» «Зажги свет и отзови людей, Губерт!» Хрипло прокричал Егор. Слова давались ему тяжело. Осеневшие губы вздрагивали, дергался глаз. Спустя мгновение включилось нормальное освещение – все зажмурились. Туран уставился в коридор, прикрываясь рукой от яркого света ламп. Вдалеке за поворотом заговорил динамик, лишенный эмоций голос, приказал охране оставаться на месте. «Пусть выйдут в коридор и сложат оружие», — потребовал Разин. «Хорошо», — прозвучало почти одновременно за дверью и в конце коридора. Из-за поворота стали выходить люди в черных комбинезонах и складывать оружие на пол. «Семеро», — сказал Туран, беря охранников на прицел. На одном был серебристый бронежилет. На предплечьях и ногах от щиколоток до колен блестел металл. Хорошие доспехи. Туран повел стволом, целясь охраннику чуть ниже пояса, в незащищенное место. «Теперь открывай», — громко сказал Разин. Белорус отполз к стене напротив и поднял автомат. «Но...» «Погоди, погоди, Егор!» Донеслось из-за двери. «Дай мне несколько минут, не стреляй сразу! Смотри, охрана сложила оружие, я включил свет, все как ты хотел. Можешь расценивать это как жест доброй воли. Я открою дверь, но ты не стреляешь сразу, слышишь? Так что, я открываю?» Охранники в конце коридора начали тихо переговариваться. Турану это не понравилось. «Пусть его люди заткнутся!» Бросил он через плечо. «Эй ты! Как там тебя, Губерт?» Белорус привстал, выглядывая в коридор. «Прикажи, чтобы охрана вела себя смирно!» «Да-да, конечно!» Долетело из комнаты за дверью. Последовал приказ из динамика, охранники замолчали. «Вот!» – заговорил Губерт. «Видишь, Егор, я все делаю, как говорят твои помощники, слышишь? Если обещаешь не стрелять сразу, я открою дверь. Главное, чтобы ты не стрелял немедленно. Егор, ты меня слушаешь? Тебе ведь нечего бояться. У тебя доминантское оружие, а я буду стоять напротив входа и держать руки так, чтобы ты их видел». Разин покачал головой. «Дверь я и сам могу открыть, Губерт. Мне плевать на твою добрую волю. Чего ты хочешь?» «Рассуди спокойно. Я знаю, что ты меня ненавидишь, но давай трезво посмотрим на ситуацию. Ну, убьешь меня. И что дальше? Ты не выйдешь с базы. Не сумеешь? Сюда дошли?» – перебил Белорус. «И обратно дойдем». «Не сможете?» – возразил Губерт. «Зачем всем умирать? Может, лучше остаться в живых?» «Скажи это, Юнигала, бросил Разин. «Егор!» – за дверью разочарованно вздохнули. «Ну кто же вас просил извлекать капсулу? Я продумал все. Я пришел в этот мир как спаситель из прошлого. Мне были нужны помощники, и я пометил всех, кто может оказаться полезен». «Ты лучше послушай, сейчас удобное время, чтобы возродить цивилизацию. Снова объединиться. Ты думаешь, Губерт жестокий, Губерт враг? Но зачем я это делаю? Зачем я здесь? Почему я стравил кланы и банды? Я дам миру шанс, объединив пустошь, восстановлю все, что уничтожила погибель». «И чё?» Белорус усмехнулся. «Будешь нашим королем?» «Я был вынужден ослабить центры силы этого больного, одичавшего человечества, чтобы сплотить его снова», продолжал Губерт, игнорируя Тима. «Но вокруг одного единственного центра, здорового, неотравленного последствиями погибели, Мехакорп, Омега, Ули Небоходов, Орден Чистоты, Топливные Короли и прочие кланы». Они все противились бы объединению, но сейчас они слабы и не смогут помешать. Я почти закончил, представь себе, я бы начал с Киева. Уже через неделю-другую город стал бы центром новой, возрожденной цивилизации. И ты, Егор, можешь присоединиться ко мне, как другие, кого я отправил в этот мир. Ты мне нужен, подумай об этом, ты нужен мне». «Я нужен этому миру!» «Складно лопочет!» Белорус хмыкнул. «Куда мне? До него!» Туран внимательно глядел в коридор. Ему показалось, что охранник бронежилете слегка сместился вперед. «У меня все готово, чтобы начать! Слышишь, Разин?» «Это было непросто! Громадный труд, поверь! Мне очень не хватало хорошего солдата, вроде тебя!» «Приходилось поручать силовые акции дилетантам!» «Прекращай ту агитацию, Губерт!» – отрезал Разин. «Да-да, я знаю. Ты можешь уничтожить дверь. У тебя ведь оружие доминантов. Хорошая вещь. Хотя обычному человеку с такой не совладать. Но тебя отобрали для эксперимента. У тебя неординарные показатели, Разин!» «Динамика амплитуд биопотенциалов мозга хотя не соответствует доминантской но приближается к их низшему показателю а по моему белорус обвел всех взглядом он нам зубы заговаривает открывай приказал егор хорошо снова заговорил губерт мое последнее слово ты не убиваешь меня здесь а берешь заложники «Мы вместе поднимаемся в док, ты держишь меня на мушке. Пока все выглядит нормально?» «Нормально будет, когда я сверну тебе шею», — говорит дальше, но скорее. «Наверху, когда поднимемся в док, ты меня отпустишь или убьешь, или останешься со мной, это тебе решать. Что скажешь, Разин?» «Честное слово, я бы хотел, чтобы ты принял мое предложение» мы вместе смогли бы но все разин отодвинулся от вентиляционной решетки за которой виднелась наклонно уходящая вниз труба поднял руку с сингулятором и повторил открывай не стреляешь сразу мы выходим вместе открывай или разношу дверь щелкнули магнитные замки дверь с жужжанием отъехала в сторону врет сказал белорус «Он там не один!» И первым шагнул в проем. Разин с трудом встал. «Туран, жди у двери!» Он прошел, держась за стену в соседнюю комнату. Обстановка она отличалась от всех других помещений базы. Стены облицованы пластиковыми панелями, большой стол, заваленный бумагами, на краю стоит стеклянная колба с желтоватой жидкостью, над столом на стене рисунок в рамке, человек внутри шестерни. Посреди стола, придавив груду бумаг, громоздилось устройство в форме полусферы. От него тянулись жгуты проводов, скручивались петлями. Толстый кабель в черной изоляции уходил в пол. Справа вдоль стены выстроились железные кофры и стеллажи с инструментами. К одному было приставлено прямоугольное зеркало в человеческий рост. На стене слева висели мерцающие экраны. Видимо, по ним Губерт и наблюдал за базой. Под экранами в комнату выдавалась широкая наклонная панель, пульт наподобие того, что был у Вахтинова во доке. Губерт, седой старик в темном плаще, стоял позади стола, поглаживая металлическую поверхность полусферы. «Входите, смелее!» – подбодрил он и улыбнулся. Он пытался выглядеть хладнокровным и спокойным, но Разин видел – что он то и дело косится на белоруса, который навел на него автомат. «Ну что, мы можем поговорить спокойно?» «Что это за штука у тебя на столе?» – спросил Тим. «О, это интересное устройство!» – оживился старик. «Обладая этим прибором, я могу не бояться доминантов. Технически они превосходят нас, я имею в виду человечество до погибели». «Их аппаратура построена на ином принципе». Э, да что это я вам говорю? Ведь Разин таскает на себе их устройство. Так вот, этот прибор...» «Это излучатель», — перебил Разин. Стоящий снаружи у дверей комнаты Туран быстро оглянулся на охранника в глубине коридора и снова стал смотреть внутрь. «Вот именно, Егор! Странно то, что я пытался собрать излучатель...» То на одной базе, то на другой. Но стоило закончить сборку, как база подвергалась атаке. Один прибор попал к небоходам, и они окрестили его хозяином неба. Другой мои люди собрали в монастыре под Минском, и монастырь был разрушен. Тогда излучатель привезли сюда. И появляешься ты. Ты с доминантским оружием. Тебе не кажется это странным? «Мне кажется странным, что ты до сих пор жив. Подойди ко мне медленно». «Да, конечно. Мы же договорились. Вместе поднимаемся в док». Губерт ногой отодвинул кресло, стоявшее позади него, и повернулся. «Эй, Разин, спроси его про вещи из нашего грузовика», — напомнил белорус. «Пусть нож мой вернет». Разин потер слезящиеся глаза. В этот момент Губер шаркнул ногой, клацнул выключатель. Егор хотел поднять руку сингулятором, но не смог. Комната стремительно погрузилась в темноту, пропали свет, звуки, само ощущение реальности исчезло. Он плыл во мраке, в пустоте, без верха и низа, без направлений, без силы тяжести и без времени. Потом его сильно ударили по затылку, Иразин упал, так и не поняв, что доктор Губерт включил свой излучатель. Сознание померкло. Губерт поспешил к пульту, на ходу крикнув Ромалюс, пора!» Громыхнул автомат белоруса, зазвенело разбитое стекло. Охранник в серебристом бронежилете, в которого из автомата целился Туран, опустился на одно колено. В руках у него была короткая толстая труба. Туран потянул спусковой крючок, целя стрелку в голову, боёк лишь щёлкнул, в автомате не было патронов. С громким хлопком ракета устремилась вдоль коридора, оставляя позади дымный след. Бросив автомат, Туран рванулся к вентиляционной решётке, сорвав её с крюков, нырнул в трубу и потом сзади прогремел взрыв.